Даже Кант и тот вызвался помогать Жижику утихомиривать двух разбушевавшихся невидимок. Так что к месту проведения ритуала и источнику всех здешних бед Керсан шел лишь в сопровождении охраны. Когда до эпицентра возмущений в Австралии оставались каких-то несколько саженей, из-за поворота с громоподобным кваканьем вывалилась здоровенная лягушка –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 Поминая всех богов, демонов и их взаимоотношения друг с другом, Кирсан швырнул прямо в костер заклинание разрыва. Решение оказалось очень правильным. Чары насквозь пробили стену, а заодно смелив в и остатки прежней волжбы. Почти сразу послышались чьи-то разъяренные вопли. «Туда!» — сказал Кайфат, и первым нырнул в образовавшийся лаз. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять — цель достигнута.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 Каждое движение кончика хвоста новорожденного монстра заставляло дрожать саму реальность, делая невозможным существование в ней слабых человеческих существ. От гибели солдат спас кирсан, похитрому вывернув кисти рук, он ударил в грудь наага копьем из чистой энергии и бывшего культиста, а теперь солдата в армии Рашага, впечатало в стену, только крошка полетела. Уходите.